В лагере было пусто, только рабы в мини-юбках околачивались возле корзин с продовольствием. Среди них был и мой личный денщик, смешной и длинноносый парень по имени Веха. В кои-то веки мне действительно потребовалась его помощь. Я подозвал его и попытался объяснить, что хочу умыться, по мере сил разбавляя свою сбивчивую речь бунапскими словами. С третьей попытки затея удалась. Вёха принёс кувшин с водой и старательно лил её мне на руки. Взгляд у него при этом был настолько сморнуой, что я почувствовал себя проклятым эксплуататором. Потом я самостоятельно нашёл кувшин с кисловатым соком каких-то местных ягод, с удовольствием сделал несколько глотков, устроился у только что разведённого костра и не то чтобы пригорюнился, но моё тогдашнее настроение нельзя назвать радужным. Моему путешествию конца не было видно. А ведь я так надеялся, что встреча с воробыйбой станет последней страницей этой долгой, как тяжёлой сон истории. "Ты чего грустишь, Ронху?" бодро спросил Хехельв. Я так и не заметил, откуда он появился. Всё так славно устроилось. "Я не грущу, я тренируюсь, нашёлся я. Надо же мне когда-то прекращать улыбаться. Уже ни к чему" Беззаботно отозвался он. Через несколько дней будем на моём корабле, а там можешь ржать хоть с утра до ночи, я не против. А вряд ли тебе предстоит ещё когда-нибудь вернуться нахой. Насколько я понял, это не входит в твои планы. У меня больше нет планов, печально усмехнулся я. Бесполезно. Я уже убедился, что планы приносят только разочарования, так что я решил просто жить, как живётся и всё.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 хотя нет, в любом случае мне пришлось бы хорошенько пошевелить задницей, чтобы отсюда выбраться, поскольку в конце года Ну да, ну да, покивал Хахальф. Эти твои гнёзда химер, жуть какая. Хорошо, что я не демон. Ничего, Ронгул, до конца года мы точно управимся, иначе и быть не может. Думаешь? с надеждой спросил я. Уверен, невозмутимо кивнул он.